Этим гранитным львам, которых она видела только на картинке. Опасность наверху всегда была ее, Танина, соперница. Старше и мудрее она не заманивала Ивана, не звала, но он всегда возвращался к ней. Ива, Ива, Ива Ван. Он больше не встанет в дверях прислонившись плечом к клеткам, в которых капошатцы посвистывают морские свинки. Он больше не будет спрашивать у Бориса, что они сдох еще оглоет, потому что Аглоед сдох. Она посмотрела на белую коробочку с красной надписью «Кварц-грил». Борис сопел и возился в опилках. Когда началась блокада, его собирались есть.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 Иван кончился, а Глаэд сдох. Кажется, ей даже удалось к этой мысли привыкнуть. Почему нет? Ведь она железная. Она стальная. А хозяин туннелей все так же молчит в темноте перегонов. Держит свое трудное дерево с заржавленной кроной, готовым к новым жертвам. И ветер теребит шелестящие цветные ленточки.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 У мертвой, пустой каменной земли, продутой всеми ветрами, разве нет больше дел, чем снова забирать тебя к себе? Снежная королева. Вот кто она. Сырая Невская земля. Холодная, завистливая сука. Сазонов повертел шарик в ладонях. Пламя электрического фонаря отражалось в стеклянных боках. На стекле оставались жирные следы пальцев. Что Иванядзе находил в этой игрушке? Сазонов размахнулся и швырнул шарик в угол коморки. Хрясь! Разлетелись осколки, брызги. Серебряные блески плавают в лужице. Тоже будет и с ней. С твоей Таней, Иван.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 «Когда вы с матерью от него сбежали, он тебя искал», — сказал Евпат. «Но не нашел, потому что так хотела твоя мать. А я ей помог. Я был вашим телохранителем. Но ты всегда называл меня дядей». «Но теперь», — спросил Иван, — «почему ты со мной?»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 Да и вообще, ты частенько получал по голове, надо сказать. — Что мне делать? — спросил Иван. — Помнишь, ты пришел ко мне и спросил, жениться тебе или нет? — Да. И ты мне сказал, женись. — Правильно. Дядя Ив подсмотрел на Ивана с грустью. — А если бы я сказал нет, что бы ты сделал? Я бы все равно женился. «Почему?» — словно бы удивился дядя Евпад. «Разве я когда-нибудь давал тебе плохие советы?» «Хорошие», — сказал Иван. «Тогда почему?» Иван прикрыл глаза, снова открыл. «Это решение я хотел принять самостоятельно. Оно мое». Дядя Ив подсмотрел на него строго и жестко. «И ты готов нести за него ответственность?» Иван помолчал. «Да». «Всю ответственность». Пауза. Долгая, долгая пауза. «Да». «Ты вырос».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 «Это и есть свобода?» И он смотрел на дядю в упор. «Верно», — сказал Евпад. «Свобода — это не выбор между калашом и винтовкой. Свобода — это не выбор между тем взять автомат левой рукой или правой. Это все ерунда. Мелочи, не стоящие внимания».